Глава двадцатая «Доброе утро!» Он улыбнулся открыто и весело. «Привет!» у -у, как все запущено! Лиза, не волнуйся ты так! Ты ведь можешь и не прыгать!» «Как это не прыгать? Я тут же недовольно выпрямилась! Даже нервная тошнота куда-то отступила!» «Ну нет уж, я прыгну!» Демьян рассмеялся, забрал у меня рюкзак и положил его на заднее сиденье. «Мне же открыл двери и усадил, как принцессу!» Еще и ремнем безопасности пристегнул. «Вдруг у тебя руки дрожат?» Прошептал он, глядя на меня. «Спасибо!» Так же тихо ответила я. Его близость, аромат его тела с легкими нотками перечной мяты и можжевельника отвлекли меня от переживаний. Я тут же заерзала на сиденье. переживая, как выгляжу, достаточно ли прилично себя веду. Когда Демьян сел за руль и еще раз мне, улыбнувшись, сказал «Ну, поехали!», только кивнула. Хорошо, сегодня у нас есть достойный повод для волнения, и все мои нервные движения можно списать на парашюты. Прекрасная отмазка, сказала Балина. Разговор не клеился, мы оба нервничали, но зато постоянно переглядывались и улыбались друг к другу. Когда подъехали к аэродрому, уже рассвело, и нас тут же взяла в оборот белка. Не знающие ее люди сказали бы, что она спокойна как танк. Она улыбалась, смеялась, была полна энергии, энтузиазма и боевого задора. «Но я точно знаю, моя Варя на взводе, и жутко, просто ужасно волнуется!» «Привет!» — зарала она на все поле. «Какие люди! Какая встреча! Как добрались! Выспались? Мы сегодня толком и не спали! Переживали, что, как Ромео и Джульетта, погибнем в отсвете лет, а вы?» «Я спал!» — с улыбкой ответил Демьян после того, как поздоровался с Варей и пожал руку Глебу. «Я тоже спала, но тревожно!» Зато сестра умудрилась накормить меня завтраком и так отвлечь, что я почти забыла о волнении. «Алинка у тебя молодец, наш человек!» Варя бурлила энергией, и я, отозвав в сторону Глеба, сообщила, что нам лучше поскорее прыгнуть, пока кое-кто, не будем тыкать пальцем, не перегорел. «Понял, пойду договорюсь, чтобы нас первыми отправили. Сегодня много людей». Мы мило болтали, пока не отлучился еще и Демьян. Варя тут же вцепилась в меня, как утопающий в спасательный круг». «Ай, Варя, больно! Прости, я так нервничаю!» «Ну, не прыгай! Ага, сейчас! А совместно прожитые с Глебом позитивные и незабываемые эмоции? Нет, ушки! Я сделаю это! Потом буду ему всю жизнь припоминать, на что пошла ради него!» Не выдержала и рассмеялась. Это так в духе Варя. Они с Алинкой иногда настолько похожи, что я диву даюсь. Мы все были в таком взвинченном состоянии, что все утро смеялись по поводу «Бес». Когда нас позвали на инструктаж, замолчали в момент, испуганно посмотрели друг на друга. «Что, девчонки, передумали?» — подколол нас Глеб. «Размечтался!» — с достоинством ответила Варя. И тут же плечики расправила, носик задрала. «Мисс Непоколебимость!» «Мы пришли исполнять мечты, и мы их исполним!» — ответила я с улыбкой. Получилось немного пафосно, но от души. Инструктаж я слушала с мыслью «Мы все умрем», выстраивалась в ряд с нашей группой с мыслью «А, что сказал инструктор, я ничего не помню». В самолет зашла и села рядом с Варей. Посмотрела, куда делись наши мужчины. Как самые крупные и тяжелые, они сели в самом начале скамьи. Нас же определили в конец. Так что мы оказались разделены пятеркой чужих людей. Вот тебе и романтика, вот тебе и совместно пережитые позитивные эмоции». До да меня сейчас вывернет от ужаса!» «Варя, мне страшно!» «Мне тоже! Может, ну и в баню, эти парашюты! Мы еще на земле, давай сбежим!» «Через иллюминатор?» — спросила девушка, которая сидела чуть дальше Варя, так как была потяжелее нас. «Я не пролезу!» Наша троица переглянулась и рассмеялась истерическим смехом, а потом упустила шанс сбежать. Люк задраили, а в иллюминаторы мы действительно не пролезем, да и не открываются они, вроде бы. Самолет начал разгон. Мы с Варей вцепились друг в друга и молча попрощались с жизнью. От ужаса я даже моргнуть не могла и дышала тяжело, как собака после многокилометровой пробежки. Наша коломага дрожала, скрипела и, казалось, готова была развалиться в воздухе. Не очень своевременно пришла мысль, что сюда отдают самые старые и много раз отремонтированные самолеты, которые больше ни на что не годятся». Это просто маленький самолет, и я паникерша, все будет хорошо. Пытаюсь поддержать себя и хоть немного успокоиться. И в какой-то момент мне это даже удалось. Инструктор поднялся и обернулся к нам, чтобы выдать очередную порцию информации. У него наверняка есть семья, любимая жена, дети, ему есть кому возвращаться домой. Да и он уже сто тысяч миллионов раз прыгал. И вон какой живой. Значит, и мне не стоит мандражировать. А затем я прищурилась. То ли страх прочистил мне мозги, то ли это я так отвлекаюсь, но я его где-то видела. Я даже вспомнила, где. На одной из фотографий, что присылала мне Варвара Викторовна Белкина на этой неделе. Да это же муж енота-полоскуна. Может, мне показалось? На земле он был в шлеме, а сейчас еще и в специальных очках, закрывающих половину лица. Но это точно он. Даже не понимаю, как его узнала, но не сомневаюсь ни капли». Я повернулась к Варваре, однако та, не подозревая о буре в моей душе, смотрела на инструктора. Тот проорал напоминания, как выпрыгивать из самолета, как вести себя в воздухе и как поджать ноги при приземлении. Затем ухватился за ручку. Дверь с громким лязгом отъехала в сторону, открывая вид на чистое голубое небо и запуская в салон холодные потоки воздуха. — Лиза! — Варя обернулась ко мне. Ее глаза полны ужаса, рот перекошен, я, наверное, выгляжу так же». «Первый!» — рявкнул инструктор. «На раз-два-три!» — прорал он. «Понял?» «Понял!» — крикнул Демьян. «Раз-два!» — отсчитал наш оплот стабильности и комфорта инструктор подозрительной наружности и толкнул Демьяна в спину. «Я открыла рот от ужаса. А где три?» «Следующий!» — рявкнул предатель-инструктор. И вообще безо всякого раз-два-три придал ускорение уже Глебу». Все дисциплинированно поднимались со скамьи и шли навстречу голубому небу. Никто не упирался, не орал, все прыгали, как порядочные. Я же искренне переживала за себя и друзей. Как они там летят? Все ли хорошо? Открылись ли парашюты? «Можно!» — начала Варвара, но ее подло вытолкнули из салона. «Я сама!» — прокричала я инструктору, но тот хищно улыбнулся и сказал, чтобы я подождала. «Чего ждать? Все прыгали один за другим. Чем я хуже?» Я стояла так близко к краю, что кончики моих кроссовок были за бортом самолета. Сердце отчаянно колотилось, лицо обжигал холодный воздух. Я же держалась за трос, который соединял кольцо моего парашюта с самолетом. «Прыгни» и под весом «Тело вылетит кольцо», активируя сложный процесс раскрытия купола. В какой-то момент инструктор вытолкнул меня за пределы безопасного салона. Я заорала так, что наверняка оглушила птиц на десять километров вокруг, и тут же заткнулась. Как только парашют раскрылся, и движение замедлилось, я выдохнула, открыла глаза и ахнула. Какая красота! Я не падаю, я парю. Словно сам воздух поддерживает меня, укачивает, убаюкивает. Все страхи, опасения позабылись, словно их и не было. Я наслаждалась каждой секундой, каждым мгновением. Безоблачное небо, безоблачное, безграничное счастье, пронзительное, острое. Никогда я не чувствовала так ярко, что живу, никогда прежде не ощущала столь сладкий вкус жизни. Блаженство! Бесконечно долгие, но такие полные насыщенные секунды я разглядывала пейзаж. О, по той дороге мы ехали, а тот дом проезжали, у него на крыше статую коровы на мотоцикле. Ровные разноцветные прямоугольники земельных участков, проезжающие вдалеке машины. До земли остается совсем немного — Навстречу мне спешит человек, кричит, чтобы готовилась к посадке, поджимала ноги. И нет никакого страха. Я помню каждое слово из инструктажа и делаю все как положено, и приземляюсь, словно десантник с двадцатилетним опытом, не падая на пятую точку. «Ну надо же!» — удивился мужчина, принимавший меня на землю. «Молодец, боец!» «Спасибо!» — улыбаясь до ушей, поблагодарила я. «А сама готова едва ли не на шею ему броситься!» Эмоции бурлят, норовят выплеснуться через край. Я смеюсь, смеюсь, смеюсь. Иду куда велено, болтаю о прыжке, о невероятных эмоциях, которые прежде никогда в жизни не испытывала. На встречу мне бежит белка, такая же безоблачно пьяно-счастливая. Адреналин бурлит в крови, клокочет, взрывается фейерверками. Мы смеемся, выстраиваемся в ряд, проходим посвящение. Парашютом по мягкому месту и значок на память. Снова смеемся, лопаем бутерброды с мятным чаем, заботливо приготовленные моей сестрой. А затем я вижу чуть виноватый взгляд Варе и вспоминаю, что это я здесь с мужчинами исполняю мечту, а она на задании. Это приводит в себя. «Я уже поняла, что ты задумала, негодяйка», — прошептала ей на ухо. «Потому что нужно все задуманное доводить до логического конца», — с достоинством отозвалась Варя. «Я не сдаюсь на полпути и тебе не дам». «Что я там говорила про виноватый взгляд?» «Показалось. Сама не знаю, как я тебя поверила, когда ты съехала с темы». «Во что хотела, в то и поверила», — хмыкнула она довольна. «А теперь нам нужно придумать, как стащить с него этот дурацкий шлем и выдрать пару волосин. Я, конечно, очень люблю Варю, но манипулировать собой больше не позволю». Обворожительно улыбнулась и скрестила руки на груди, давая понять, что не сдвинусь с места. «Ладно, сама справлюсь», — фыркнула подруга и направилась к конструктору. До меня донеслась восторженная лесть с россыпью комплиментов. Варя так откровенно нахваливала мужчину, что даже Глеб отвлекся от разговора с Демьяном и начал сверлить взглядом свою суженую. Когда его терпение лопнуло, и он направился к сладкой парочке, Варя нервно захихикала. — А вот и мой жених! — пробормотала она извинительным тоном. — Алик, а давайте сфотографируемся. Глебушка, милая, где твой телефончик? И снимите шлем, пожалуйста, а то не видно вашего красивого личика. Опс, а вот это она зря ляпнула. Глеба перекосило так, что я поняла, сейчас он достанет не телефончик, а АК-45. Нужно спасать подружку. В конце концов, она же для меня старается. Вздохнула и поплыла к ним. Давайте я сфотографирую, расплылась в фальшивой улыбке. Алек, мы ждем вас. Секундное замешательство, и он стянул шлем, а мы с Варей застыли словно мраморные статуи в Эрмитаже. Инструктор оказался совершенно лысым. Его голова сияла, словно шар для боулинга, отражая солнечные блики. Ёшкин кот!» — не стала скрывать эмоции белка. Еле удержав смартфон в ослабевших руках, я все же сделала несколько кадров, а затем меня одолел смех. Варя мне вторила, хватаясь за живот, а мужчины награждали нас недоуменными взглядами. «Такое бывает!» — заявил Алик. «Нервное напряжение, а затем резкая эйфория. Ничего страшного!» Он отошел от нас, а Глеб тем временем достал бутылку с водой и протянул всхлипывающей белке. — Варя, попей, сними стресс! — попросил он, озабоченно глядя на предмет своей любви. — Черт, Алиска, а это идея! — завопила она, схватив бутылку. — Нужно заставить его что-нибудь облизать, точно! — Кого облизать? — Глеб уже зарычал, а Варя опрометчиво игнорировала его. — Алика! — выдала она и тут же прикусила язык. Я моментально перестала смеяться и испуганно округлила глаза. э э Подруга схватила воду и принялась пить. «Варя, я жду!» Шумный глоток, демонстрирующий, что Варя все еще не насытилась. «Варя!» «Еще один глоток, еще!» Глеб выхватил бутылку. «Там уже вода закончилась!» «Ну, ладно, ладно! Дело в том, что нам нужна слюна Алика!» «Ой, Глеб, да что ты сразу краснеешь, как чайник, забытый на плите?» «Вон и пар из скоро пойдет! Так, стоп! Оставайтесь на месте!» «Глеб!» — я кликнула пыхтящего от злости Стрельникова. «Варя не виновата. Это все я. Ты?» Он нахмурился. Видимо, в его представлении от меня подобного можно было ожидать меньше всего. «Лиза, не надо!» — прошептала Варя. «Алик! Короче, возможно, он отец моего ребенка. Не спрашивай как. Давно следовало все рассказать». «Можешь не продолжать!» — оборвал меня Глеб. И, кажется, даже облегченно вздохнул. Это не моё дело. Я благодарно кивнула и беззвучно прошептала: «Спасибо». В это время к нам подошёл Демьян. Это было потрясающе!» Восторженно произнёс он, остановившись рядом со мной. Да, уж полёт действительно был прекрасный. Я запомню эти мгновения на всю жизнь. Но вот повторить навряд ли решусь. Возможно, лет через пятьдесят, когда заряд от полученных эмоций окончательно испарится. Сейчас же я полна сил и оптимизма. «Я тут забронировала сплав на байдарках», — неожиданно объявила Варя. «В конце месяца вылет двадцатого числа и...» «Нет!» — в один голос воскликнули мы с Демьяном и, переглянувшись, рассмеялись. «А я только за!» — проговорил Глеб и, притянув Варю к себе, запечатлел на ее губах страстный поцелуй.